Глава 13. Ближники Мелкий легкий мех выскочил мне на перерез и мертвой хваткой вцепился своей клишней в руку моего лорда. Вторая лапа легкого меха представляла собой нечто вроде плазменного резака, которым он попытался отрубить руку моего робота. Ах ты гадина. Вторая рука моего собственного меха была свободна, так что я ее развернул. Нацелил орудие на ней, установленное в точку, где на вражеской машине должна была находиться кабина пилота и вдавил гашетку. Проклятый легкий мех так увлекся отрыванием моей руки, что совершенно не заметил мой маневр, а когда заметил, стало поздно. Вражескую машину буквально снесло, уничтожив всю верхнюю часть торса вместе с конечностями. От кабины, понятное дело, тоже ничего не осталось лорд повинуясь мне тряхнул поврежденной рукой сбрасывая так и оставшуюся на нем клишню легкого меха черт подери, противник словно безумел пёр в рукопашную, не жалея себя пока мы продвигались к оставшимся бойцам гора это был уже третий смертник напрыгнувший на меня остальным в моем мех кулаке тоже приходилось несладко карри вынуждена была пятиться задом вслед за нами то и дело отстреливая самых хитрых решивших зайти с тыла Мелиса и Серый прикрывали меня с флангов, но противник вообще не парился на этот счет. то выскакивая прямо передо мной, то спрыгивая с контейнеров, которые выселись такими пирамидами тут и там. «Бас, фиксируй запуск двигателей на двух грузовых кораблях», — сообщил мне Серый. Я это тоже заметил. Яркие сигнатуры появились на экране сканера, указывая направление. «Ваша милость, у нас здесь один из кораблей собирается взлетать». Послушался голос командира еще одного мех-кулака. «Бас!» это уже был гор. Они бегут, грузятся в корабли и собираются сбежать. Что прикажете? Вот ведь засранцы решили сбежать. И что? Получается на четырех кораблях? Они что в один не в состоянии уместиться? Тут до меня дошло, что же происходит. Три из четырех кораблей просто обманка, отвлекающий маневр, на который может повестись наш флот. Вот, значит, как налетчики собирались идти, вот в чем был их план. А я-то себя накрутил, напридумывал всякого. А реальность, как всегда, оказалась до обидного простой и примитивной. Однако, какой бы простой план побегу бегу налётчиков ни был, а шансы на успех он имел. «Бить по дюзам, не дайте им взлететь!» Еще бы понять, какой именно из собирающихся взлететь кораблей является нужным. В том смысле, какой из них будет эвакуировать налетчиков. Это нужно знать, и ни в коем случае нельзя позволить им уйти. Да, урона они нанесли не так уж и много. Во всяком случае, по моим первичным ощущениям, погрома на хабе я не увидел. Но да, несколько контейнеров были уничтожены. Интересно, налетчики целенаправленно искали что-то, или все же их целью было устроить просто погром? Тут я себя одернул. Нет, вряд ли им нужны были какие-то конкретные контейнеры. И погром не было главной целью. В смысле, уничтожить груз, чтобы доставить мне большие финансовые потери. В конце концов, кто бы их ни нанял, должен был понимать, что все, что находится на хабе, мне и не принадлежит. Суть всего этого заключалась в другом. Этим налетом заказчик хотел показать всем, насколько мы слабы, насколько я беспомощен и просто не в состоянии не то что собственные системы защитить, а даже товары, которые прибывают в мое баронство. Этот налет не что иное как террористический акт, демонстрация моей некомпетентности и неумения руководить баронством. Может быть, это лишь первый камень, который должен разрушить главный проект, постройку нового торгового пути. Но, каковы бы ни были цели заказчика, а позволить ему их реализовать я не собирался. Этот налет будет первым и последним. И для того, чтобы ни у кого больше не возникло мысли повторить то, что сегодня здесь происходило, мне нужны пленные. Не говорю уж о том, что мне очень хотелось с ними потолковать и узнать, кто именно все это организовал. Но будем реалистами. Вряд ли рядовые исполнители знают заказчика. Даже их командир вряд ли ответит на этот вопрос, как бы я его ни пытал. В таких делах только полный идиот будет светиться сам. Скорее всего, заказ поступил наемникам от посредника, а тот получил его от еще одного посредника и так далее, и так далее. Найти конечного заказчика будет попросту нереально. Впрочем, так никто искать его и не собирался. Найдутся косвенные улики и доказательства, на основе которых можно строить гипотезы и догадки. А далее, проверяя их и откидывая те, которые не подойдут, отсеивая варианты, шаг за шагом можно добраться до главного в этой цепочке. Конечно, предъявить ему ничего не получится, но знать своего врага в лицо — уже немалое достижение. Одно дело, когда тебя будто котенка в коробке тыкают спицей то тут то там а ты вертишься, пытаясь понять, откуда нанесут следующий укол. И совсем другое, когда ты следишь за противником, видишь каждое его движение и знаешь, когда он вновь попытается нанести удар. В любом случае, мы раскусили их план отхода. Избежать им никто не позволит. «Фатал, вы здесь?» Я переключил канал связи. «Да, ваша милость». «Вы ведь слышали, о чем мы говорим?» «Так точно. Корабли и так на Исходной рядом с Хабом. Не переживайте, никто не уйдет. Ах, я и не переживаю. Не вздумайте их уничтожить. Мне нужны пленники. Живые!» «Так точно». Ну что же, Фатал, я был уверен. Кто-кто, а он должен понимать, что к чему. Так что, если даже не получится взять удирающие транспорты на борда, что фатал их подобьет. Да и то не факт, что ему придется хоть что-то делать. Может, мы здесь справимся сами. Готово! Корабль не взлетит! Отчитался командир второго мех кулака. Отлично, теперь двигайтесь к нам. Принял. В этот момент мне наперерез выскочил очередной противник, и я мгновенно узнал этого меха имперский гоблин причем не просто имперский, а родом из графства Орт. В том смысле, что машина эта была разработана и построена именно там. Конечно, была она далеко не новой. С момента ее появления на полях сражений прошло не одно десятилетие, но этот средний мех был неимоверно быстрым, по скорости мог сравняться даже с легким разведывательным. Но был угублен и один большой изъян. Он был слабо бронирован. Впрочем, эта машина никогда и не лезла на пролом. Воители, предпочитавшие эту машину, заходили с флангов, били по менее защищенным противником или вовсе пытались уничтожить мехов в поддержке, того же Локи, например. Частенько гоблины использовались как эдакий отвлекающий маневр, но не стоило их недооценивать. Три-четыре подобные машины могли запросто разнести тяжа, только дай им время. Вооружены эти машины обычно были четырьмя орудиями среднего калибра, Которые ставили, как и на большинстве других мехов, на плечи машины и на руки. Однако сейчас гоблин имел только две пушки на плечах. Руки его были свободны, если это можно было так назвать. Я обратил внимание, что кисти представшего передо мной меха выглядят необычно. Они напоминали руку, сжатую в кулак, причем пальцы были усилены, отчего создавалось впечатление, что пальцев не пять, а куда больше. Плюс я обратил внимание, что на костяшках имеются какие-то странные устройства. Гадать об их предназначении долго мне не пришлось. Вражеская машина буквально набросилась на меня, и тогда стало понятно, что на нем за модификации и зачем они нужны. Первым делом вражеский мех принялся дубасить моего лорда, будто бывалый боксер грушу. Руки его двигались с такой скоростью, что я диву давался, как воитель, управляющий гоблином, еще не запарился, не потерял равновесие. Наверняка такую серию нужно тщательно и долго отрабатывать. Ну а что касается эффективности этих ударов, то должен признать, была она приличной. Мой мех сотрясался от каждого прилета. Система фиксировала повреждение брони и процент прочности, который стремительно падал. Да ничего себе! Если бы гоблин был вооружен штатно, хрен бы он так просто расковырял лорда, а тут... Я спохватился и попытался отбиться от врага, но... Просто пристрелить его, как получилось, с прошлым противником не выходило. Этот был слишком близко, и я даже руку своего меха не мог согнуть до нужного положения. Тогда я попытался его оттолкнуть от себя, и тут случилось то, что повергло меня в еще большее удивление. Я почти скинул себе гоблина, но его воитель, осознав, что вот-вот жертва вывернется, совершил новый маневр. Пальцы, собранные в кулаки, вдруг распрямились, и я не ошибся. На каждой руке было даже не десять, а дюжина пальцев. И они все были длинными, крючковатыми, словно... В этот момент гоблин включил прыжковые двигатели и вновь набросился на меня. Его лопища вцепилась в плечи лорда, а коленями он уперся в грудь моего меха. В коленях, как оказалось, были спрятаны плазменные резаки, которые включились, принялись бурить броню. На мостике тоже же вспыхнули красные аварийные лампы, температура скакнула вверх. Целостность лицевой бронепластины менее 80%. Ух ты, урод! Я был возмущен таким приемом. Никогда подобного не видел и не встречал и совершенно растерялся. Достать сбросить себя вражеского меха не выходило, и тут меня осенило. Я развернул меха и заставил его шагать вперед, с разгона впечатался в ближайший контейнер. Но я уверен, что гоблин уже был серьезно поврежден. Да только и не думал отступать, держался за лорда как пиявка. «Мой лорд, повернитесь!» серого оборвал мои судорожные размышления насчет того, что делать. Я совершенно не имел плана, как освободиться. Одним единственным решением, которое я видел, было продолжать биться о контейнера, надеясь, что так я смогу повредить противника, отцепить его от себя. Что там задумал серый, спрашивать было некогда. Прочность лицевой брони, защищающей кабину, упала уже до 50%. Еще немного и он добурится до мостика, и тогда все, конец. Температура, к слову, поднялась еще выше. Я специально не стал глядеть на экран, чтобы не накручивать себя, ну и без того понятно. Еще немного, и мне уже не до противника станет. Пот лился рекой. Воздух будто обжигал легкие при каждом вдохе, глаза пекло. Даже панель управления была словно раскаленная плита, и каждое прикосновение отдавалось болью. Так, стоп. Если сосредоточить на себе, на собственных ощущениях, это конец. Как там нас учили? Когда ты в мехе, мех — твое все. Выживет он — выживешь ты. Только если мех мертв, спасай свою жизнь и катапультируйся. Но мой лорд жив, и если я не буду тупить, как тупил последние несколько секунд, то и останется жив. В голове пульсировала одна мысль. «Повернуть Лорда к Серому». Я уже плохо соображал, зачем это нужно и что это даст. Температура на мостике явно дошла до предела, единственное, что я мог, это любым доступным способом удерживать себя в сознании и не позволять бортовому компьютеру меха выбросить меня прочь. «Ну уж нет. Я выдержу!» «Нужно повернуть Лорда, и тогда станет легче. Нужно повернуть». Я не знал, что происходит. Когда мой мех развернулся, Серый влепил в гоблина, вцепившегося в меня пару залпов. На такой дистанции они оказались страшно разрушительными. Превратили вражеского меха в решето. Его резаки, с помощью которых он пытался прорезаться ко мне на мостик, мгновенно выключились. Система жизнеобеспечения, словно почуяв, что теперь все зависит только от нее, врубилась на полную, принявшись понижать температуру. К этому моменту можно сказать, что я был без сознания. Я поплыл, толком не соображал, что происходит. Однако едва только температура опустилась ниже 40, бортовой компьютер отменил катапультирование. Очнувшаяся аптечка моего защитного костюма наконец-то влепила мне дозу стимулятора, которая мгновенно привела меня в чувство. Я дернулся, огляделся, с опаской вдохнул воздух. Нет, уже не жжется, все хорошо. Хотя лицо и губы страшно печет, руки болят. Я взглянул на них. Ха, ну еще бы все в волдырях. А где гоблин? Я спохватился и начал искать противника, но того уже, естественно, не было. Мне потребовалось около минуты, чтобы включиться в реальность, осознать, что произошло. Благодарю. Кажется, ты мне сегодня жизнь спас. Я включил отдельный канал с Сером. Их ведь работа такая, сегодня я вам, завтра вы мне. «Да и кем бы я был, если бы работодателю не помог?» Он рассмеялся, заставив улыбнуться и меня. Я тихо чертыхнулся. «Они высадились из корабля и атакуют нас, милорд!» Этого я совершенно не ожидал. мех -кула, который был должен присоединиться к нам, и мы вместе пошли бы добивать оставшиеся удирающие корабли, оказался отрезан и отчаянно сражался с налетчиками, которые, как я понял, наседали. Но еще бы, они осознали, что никуда отсюда не улетят, и теперь бились с обреченным отчаянием. То ли желая просто дорого продать свои жизни, забрав как можно больше моих воителей, то ли все же надеясь справиться с противником и продолжить дебош на станции. Как бы там ни было, а мои планы пошли прахом. Я решил помочь своим, но... «Фатал, вы сможете перехватить два или три корабля?» «Конечно, ваша милость». «Отлично, тогда мы их отпускаем». «Что-то случилось?» «Мы смогли повредить один из кораблей, на налетчики вывалили из него и пошли в атаку». «Вы загнали крыс в угол, милорд. Вполне ожидаемо». «Да уж». «Вот я этого совершенно не ожидал. Или, скорее, не подумал о таком повороте событий. А еще о сессор. Мне учиться и учиться. Ну да, кто не совершает ошибок, не получает опыт». «Разворачиваемся, поможем нашим!» Принято. Это звали Серый, Мелиса и Карри. Еще одна наша группа двигалась на помощь Гуру, так что за него я не переживал. Кстати Гур, прекратить атаку на корабль! Ваша милость, просто поверьте мне, пусть уходят, сосредоточьтесь на оставшихся вражеских мехах! Егор! Да, ваша милость! Мне нужны пленные! Слушаюсь! Ну все, тут справился. По идее, все идет как надо. Тут мы разберемся с остатками налетчиков, но ну а удирающие корабли перехватит фатал. В открытом космосе на подбитом корабле налетчики не смогут использовать мехов, так что флотские с помощью панцирников захватят корабли и всех, кто будет на борту. Раз так нужно сосредоточиться на своей задаче Шумбоя донесся до нас раньше, чем мы увидели сражающихся, однако подойти к нашему меху кулаку, на который наседал противник, нам не позволили. На перерез выскочили сразу три противника. Нас атаковали с флангов и с тыла, судя по тому, что Карина на своем мехе открыла огонь. Ага, мы попали в засаду. Ну-ну. Может быть, это сработало бы, не зная мы, против кого сражаемся, и в чем их особенность. Но теперь... Первого вражеского меха с бешеной скоростью несущегося на моего лорда я остановил прямым попаданием из главных орудий. Второго мне помог прикончить серой. Ну а третий, который оказался уже достаточно близко, я уничтожил сам, причем самым жестоким образом. Вражеская машина неслась на меня, планируя использовать свои руки, на которых были установлены плазменные резаки, и я к этому был готов. Мой визави совершенно не ожидал, что я тоже перейду в ближний бой или надеялся проскочить. Напрасно. Удар с размаха прокинул его на пол, и я тут же наступил на него, раздавив и броню, и корпус под ней и мостик, скрывающийся внутри меха. Вот и все. Правда, тут же я себя одернул. Можно было бы сохранить жизнь пилоту. Сам ведь хотел как можно больше пленных. Но их, как я надеялся, наберется достаточно на кораблях, которые перехватит Фатал. А тут промедление может стоить жизни моим воителям. Разобравшись с засадниками, мы двинулись дальше и вышли в тыл налётчиков, увлеченно наседающих на наших товарищей. «Огонь на поражение!» Приказал я своим.